на Воробьёвых горах. Был вечер. Солнце падало за Москву-реку. На небе не было и следов грозы. Громадная радуга стояла над Москвой и одним концом, погрузившись в Москву-реку, пила из неё воду. Над Москвой ходил и расплывался дым. но нигде уже не было видно огня. Нетерпеливые черные кони копытами взрывали землю на холме. Когда совсем завечерело, бегемот, стоящий обрыва, приложил лапу к колбу, всмотрелся и доложил Воланду. «Будь я проклят, мессир, если это не они!» В воздухе над Москвой рекой мелькнула черная точка, увеличилась, превратилась в черный лоскут, рядом с ним сверкнуло голое тело и через мгновение Азазелла со спутниками спустился на холм. Поэт в лохмотьях рубашки, с лицом выпачканным в саже, над которым волосы его казались совсем светлыми, как солома, взял за руку подругу и предстал перед Воландом. Тот с высоты своего роста глянул на прибывших и усмехнулся. — Я рад вас видеть, друзья мои, — заговорил он, — и я полагаю, что вы не откажетесь стать моими гостями. Поэт Молчал, глядя на Воланда, молчала и Маргарита. — Что ж, в путь, без дальних разговоров, — добавил Воланд. — Пора. Коровьев галантно подлетел к Маргарите, подхватил ее и водрузил на широкую спину лошади. Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в гриву и, оскалив зубы, засмеялась. «Гоп!» — заорал бегемот и, перекуркнувшись вскочил на коня. Остальные еще не успели сесть, как Азазелла обратился к Воланду. «Извольте полюбоваться, сир!» — засипел он с негодованием, указывая корявым пальцем вниз на реку. Три серые широкие к сидя на корме, задрав носы кверху, как бритвой разрезая воду, разводя после себя буйную волну с пеной, гудя, пронеслись против течения и, разум смолкнув, пристали к берегу. Из всех трех лодок высыпались на берег вооруженные люди по команде «Бегом!» бросились штурмовать холм. лица их были как лица странных чудовищ с огромными глазищами серого безжизненного цвета и с хвостом вместо носа Э да не в масках проворчала за прибытие людей более всего почему то расстроило бегемота. Бия себя лапами в грудь, он разорался насчет того, что это ему надоело Что он даже на лошадь не может сесть спокойно И что все эти маски ни к чему, что он раздражен Тем временем люди из первой шеренги, из каких-то коротеньких, но зловещих ружей Дали сухой залп по холму, отчего лошади, приложив уши, шарахнулись и маргарита еле усидела, а вороны игравшие в голой роще перед сном, вдруг камнем стали падать на землю. Тут же густое ворчание и всхлипывание послышалось высоко в воздухе и первый аэроплан с чудовищной скоростью снижаясь бесстрашно пошел к холму за ним сверкнул потух опять сверкнул и приблизился второй. А далее над Москвой запело и заурчало целое звено. «А этого я видеть равнодушно не могу», — воскликнул бегемот и, прорав на коней, «балуй!» — обратился к Воланду. «Дозвольте ваше сиятельство свистнуть».